Глава 36. Мы сделали это. И вот соревнования объявляют открытыми. Сегодня наш СМИ шанс попасть в сборную. Отбор. По результатам составят команду, которая поедет на чемпионат среди юниоров. В раздевалке мы молча, иногда сосредоточенно глядя друг другу в глаза, переодеваемся и готовимся. Я развожу желатин и ставлю его пока на раковину, чтобы размок. Мия поворачивается ко мне спиной, и я тщательно собираю ее волосы в конский хвост и закручиваю так, чтобы ни одна прятка не портила идеальную прическу. У Мии хулиганская челка, и поэтому ее приходится особенно приглаживать. Потом проверяю желатин. Готов. Беру его пальцами и наношу на волосы Мии. Тщательно пропитываю, не пропуская ни сантиметра. Если во время соревнований Выпадет хотя бы одна прядь, нам снизят бал. Волосы должны лежать идеально, даже в воде. Поэтому верный помощник синхронисток в этом желатин. Потом, конечно, приходится долго смывать его, но так мы делаем только на соревнованиях. Иначе никак. Все очень строго, ведь у нас оценивают не только технику и синхронность исполнения танца, но и внешний вид он должен быть. Безупречным. Проверяю прическу Мии и, убедившись, что все в порядке, беру заколки, которые прилагаются к нашему костюму для выступлений, и прикрепляю их ей по обеим сторонам головы. Готово. Произношу первое слово. В любой другой ситуации я бы сказала шикарно, но сейчас, когда до нашего выхода остается не так много времени, я немногословна, как и Мия. Это своего рода наш ритуал. Ритуал, уже выработанный совместными выступлениями. Ни слова похвалы, никакой радости. Все потом, после того, как мы услышим оценки. Теперь мы меняемся местами, и все то же самое проделывает со мной Мия. Я стою и, закрыв глаза, чувствую ее руки, собирающие мои волосы в строгую прическу. Потом прохладный желатин заколки и уже привычное для нас слово «готово». Поворачиваюсь, и мы смотрим друг другу в глаза, как будто вселяем силу. Она в меня, а я в нее. Надеваем специальные зажимы на носы. Ни одной эмоции на лице Мии, и на моем тоже. Еще несколько секунд передачи энергии, одновременный кивок головами, расправить плечи подбородок вверх, и даже из раздевалки мы выходим синхронно. Все, наш танец уже начался. Несмотря на раннее утро, на трибунах есть зрители. Их немного, но мы привыкли, что на синхронное плавание ходят либо родственники, либо такие же спортсмены, только на крупных соревнованиях трибуны полные. Но Мишу я нахожу сразу же. Он сидит на самом первом ряду, близко к бассейну. Сидит, сложив руки на заграждение. Поворачивает голову, словно чувствует, и наши взгляды встречаются. Миша тут же улыбается, и я, чтобы не растерять настрой, отворачиваюсь. Объявляют нас. Раз, два, три. Начинаю счет, который слышит только Мия. Мы подходим к бортику. Четкие. Выверенные часовыми тренировками движения. Взмах руки. Пальцы вытянуты в идеальную прямую. Поворот. На суше нельзя выполнять сложные элементы. Все самое сложное и интересное только в бассейне. Но прелюдия для программы происходит именно у бортика. Уже здесь мы должны показать, что мы не просто дуэт. Мы единое целое. 8, 9, Десять. Произношу я, и Мия первая ныряет, оставляя минимальное количество брызга. Считаю про себя. Одиннадцать. Двенадцать. И тоже ныряю. И начинается самое главное действие. Чаще всего, когда узнают, что я занимаюсь синхронным плаванием, у меня спрашивают, а как мы слышим музыку под водой? А ответ прост. В бортиках бассейнов встроены специальные динамики. Но, по большому счету, музыка нам и не нужна. За время тренировок мы так оттачиваем движения программы, что можем повторить их даже без музыки. И даже под водой я веду счет, чтобы сложные приемы прошли безупречно. Программа длится 3 минуты. Всего лишь 3 минуты. Так может подумать лишь тот, кто ни разу не выполнял эту программу. За эти 3 минуты мы проживаем целую жизнь. И после ее выполнения чувствуем такое опустошение, потому что выкладываемся полностью. Напряжение не отпускает еще очень долго. Финальный выпад с поддержкой. Красивая фигура из наших СМИ и рук. И улыбка. Неестественная, но такая, чтобы ее видели все, включая жюри. Выходим из воды и впервые смотрим СМИ друг на друга без масок равнодушия. «Молодец!» – шепчу ей я, улыбаясь. «Мы молодцы!» – отвечает она и тоже улыбается. Долгие минуты ожидания оценок судей. Несколько минут томительного ожидания, которые кажутся вечностью. Мы стоим у бортика, смотрим прямо, но в стену. Даже во время ожидания оценок нельзя показывать эмоции. Все потом. И, наконец, объявление. Цифры вылетают в уши и тут же вылетают. От нервного напряжения мы не сразу понимаем. Поднимаем одновременно взгляд на табло. Секунда осознания и прыжок. Схватившись за руки, мы с Мией прыгаем и обнимаемся. Чуть не плачем обе. «Снежана! Мы сделали это! Мы сделали! Снежана!» Кричит мне в ухо Мия. «Теперь можно!»